Глава 30 Сегодня сердце столицы, императорский замок, был прекрасен, как никогда. Из многочисленных окон струился в темноту ночи теплый свет, и со стороны казалось, что замок весь светился, сиял изнутри. По его галереям и коридорам без устали сновали слуги, разнося напитки и угощения. Празднично украшенные залы были полны гостями, в глазах ребило от многоцветия роскошных нарядов и блеска драгоценных камней. Волшебство праздника коснулось и дворцового парка. Всегда темные, тенистые аллеи преобразились подсвеченные загадочным мерцанием разноцветных фонарей. Звуки музыки неслись в ночное небо, и, казалось, легкий ветерок качает кроны деревьев в ее ритме. Сегодня здесь собрался весь высший свет. Все знатнейшие дома империи, все сильнейшие кланы светлого и темного начала. Такие мероприятия обычно входят в историю на правах важнейших событий эпохи, наравне с победами в войнах и поединках. Не каждый император имеет достаточно силы и власти, чтобы принудить строптивые кланы на время забыть соперничество и вражду, заставить темных и светлых мирно беседовать и даже танцевать друг с другом. Сегодня Адриану это удалось. В другое время и при других обстоятельствах это, безусловно, потешило бы его самолюбие. Но не сейчас. Сегодня он был непривычно напряжен и сосредоточен. Между его бровей пролегла глубокая складка, и даже приветливо радушная улыбка не могла скрыть снедающего его беспокойства. Особенно от глаз любимой жены. «Что с тобой сегодня, дорогой? Что тебя гнетет?» — тихо спросила Мирта, коснувшись его руки. Император и императрица восседали на красных бархатных подушках белых мраморных тронов-хранителей равновесия. Ножки тронов, выполненные в виде львиных лап, стояли на площадке, выстланной черным гранитом. «Десять ступеней!» отделяла возвышение от уровня пола, позволяя правителям, не вставая с места, обозревать весь зал и одновременно не позволяя случайному слушателю уловить тихий разговор коронованных особ. «Все в порядке, любимая. Я же вижу, ты сам не свой. Что-то идет не так, как ты планировал». «Да нет». Все как раз идет в полном соответствии с планом», — пробормотал он и добавил про себя. «Только вот не с моим. Тяжело было скрывать что-то от Мирты. Слишком многое связывало их. Дан и Дана чувствовали друг друга гораздо глубже, чем обычные люди. Они частично были одним целым. Их ауры, когда-то объединившиеся для поединка, Сохранили тонкую связь, и они всегда на любом расстоянии чувствовали физическое и душевное состояние друг друга. Но одним из высказанных непререкаемым тоном пожеланий понтифика была абсолютная секретность, и Адриан был вынужден молчать. Обманывать Мирту было почти тем же самым, что обманывать самого себя. Она грустно покачала головой и с упреком посмотрела на него. «Почему ты не поделишься своими тревогами со мной?» Наклонившись к нему, спросила Мирта. «Ничего особенного. Просто от такого количества собравшихся в одном месте, темных и светлых, всего можно ожидать. Вот и опасаюсь, как бы они не испортили сыну праздник». Изобразил он на лице бодрую улыбку. По глазам жены он понял, что она не особо поверила данному объяснению — Но расспросы прекратились. «Знаешь что? Давай-ка лучше потанцуем!» Пустил в ход безотказный вариант Адриан. Мирта расцвела. «И не надейся, что я откажусь!» Улыбнулась она, вставая с трона и протягивая ему руку. Музыка замерла. Танцующие склонили головы, приветствуя императора и императрицу. Они спустились по мраморным ступеням, и Адриан повел Мирту сквозь строй расступившихся гостей в самый центр бального зала. Сделал знак рукой, и оркестр заиграл любимый вальс Его даны. Минуту спустя они уже кружили по залу, растворившись среди танцующих пар. Море движения и звука приняло их в свои объятия и поглотило. С головой. Мирта была счастлива. Адриан ощущал это всем своим существом, и ее счастье гнало его тревоги прочь, заставляя напряжение ослабить свою железную хватку, а беспокойство уснуть на время. Верховная жрица Аусеклиса сегодня непростительно хороша, вдруг прошептала ему Мирта. Я даже начинаю ревновать. Как она смеет быть такой роскошной на нашем балу? Ты, как всегда, преувеличиваешь, дорогая. Никто не сможет затмить сиянием моей звезды. Ты лучше всех, — прошептал Адриан, нежно целуя мочку ее уха. Нет, правда, где она нашла шелк такого потрясающего оттенка? Этот таквамарин просто бесподобен. Узнаю, что кто-то из дворцовых поставщиков — Привез эту ткань в империю и посмел не предложить ее моему главному портному? Прикажу выпороть негодника на главной площади. Непременно, дорогая. Он незаметно коснулся губами ее шеи. Обожаю, когда ты злишься. Такой ты просто сводишь меня с ума. Мирта задорно засмеялась. Ада снова поймала на себе взгляд. Сегодня их было много. Восхищенных, восторженных, боготворящих и завистливых, ревнивых, неприязненных. Много, даже для привыкшей быть в центре внимания жрицы, возглавляющей темный клан. Много, для того, чтобы отследить и проанализировать каждый, ища в нем затаенную угрозу. У нее внутри тугой пружиной закручивалась, нарастало напряжение. Она чувствовала, что-то приближалось, надвигалось неумолимой громадой океанской волны, грозя раздавить, погрести под собой. Что-то неизбежное, грозное и уже непредотвратимое. На миг ада прикрыла глаза. Тонкие нити вероятностей сплетались перед ее внутренним взором в один неразличимый клубок, и по нему, предвещая катастрофу, шла глубокая багряная полоса. Пальцы ады непроизвольно сжались в кулаки. Что бы это ни было, надо выдержать. Вероятности спутаны. Но сейчас уже не вызывает сомнений, что проступающий багровым контуром символ угрозы направлен именно на нее. Значит, скоро ей придется встретить бурю неизбежности, одинокой скалой выстоять под ударом стихии или пасть грудой бесполезных камней, осколки которых унесет в ничто океан жизни. Такова участь главы клана быть наконечником летящего копья, даже если оно нацелено в гранитную стену. Сегодня она ждала атаки каждый миг, собранная и напряженная, как сжатая до предела пружина, готовая ко всему. Время тянулось медленно, мгновения ползли, как тягучая янтарная смола по шершавому стволу сосны. Кружились пары, Лилась музыка, перекрывая гул голосов и смех. Минута сменялась минутой, собираясь в часы, и ничего, ничего не происходило. Ожидание неизбежного сводило с ума. Ожидание неизбежного и ощущение одиночества в этом огромном зале, полном людей. Взгляд. Проходящая мимо в танце пара замерла в красивом па и вновь полетела, кружась по залу. «Император и императрица», — запоздала поняла Ада, провожая их глазами. «Смотри-ка, хранительница равновесия явно оценила, как ты великолепна сегодня, ведающая», — прошептала ей на ухо Лина и хихикнула. «Она посмотрела на тебя так, как будто хочет испепелить взглядом». Голос Лины вывел Аду из задумчивого оцепенения, она слегка качнула плечами. Пусть она не василиск, убивать взглядом ей не дано, а использовать энергию не позволяет закон, который у них пока нет основания нарушить. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Мирта всегда была сильна. Да и Адриан из светлых уступит, пожалуй, Лишь своему отцу. Ты обратила внимание, как гармонично они танцуют, как слаженно двигаются, будто две части единого целого. Ты ведь понимаешь, это не просто череда шагов и фигур, не просто мужчины и женщина танцующие вальс. Это два человека, ставшие одним. Этого не добиться никакими тренировками». «Людям, даже очень близким и любящим, никогда не достичь такой гармонии. Ее дает только внутренняя связь Дана и Даны. Представь, чем эта связь становится в бою». Лина проводила удаляющуюся пару взглядом профессионального бойца. «Да, я бы с таким противником, пожалуй, сразиться не рискнула», — негромко ответила она но пока ведь нам этого делать и не придется ада неслышно вздохнула а если и придется то не тебе подумала она а впрочем не стоит об этом даже думать пока все шло на удивление гладко юный принц весьма довольный подарком темного клана вооружившись мечом носился вместе со стайкой ребят по дворцовому парку. Император с императрицей танцевали, понтифик, появившийся на празднике позже всех, подчеркнуто благожелательно поприветствовал главу враждебного клана, отправил свиту наслаждаться балом, а сам устроился в приготовленном для него кресле и весьма любезно предложил Адди занять соседние, предназначенные для нее. Верховная жрица, очаровательно улыбнувшись, поведала своему злейшему врагу, что обожает танцы и достаточно насиделась в носилках по дороге, поэтому пока не воспользуется его любезным предложением. Получив вежливый отказ, светлый жрец равнодушно пожал плечами и с тех пор со скучающим видом наблюдал за танцующими парами. Люди Эрика, следящие за членами конклава, тоже докладывали, что никакой подозрительной активности не обнаружено, а даже так ни разу и не потанцевав, неспешно прогуливалась по залу, принимала почтительные приветствия и тщетно пыталась понять, откуда ждать затаившуюся угрозу. Все выглядело спокойно и умиротворенно, пожалуй, даже слишком. «Ну что ж, надо пользоваться моментом. Пусть даже это затишье перед бурей», — подумала она. Ведающая пробежала глазами по залу, ища Райана. и не нашла. В душе что-то шевельнулось темной волной. Мысли о нем мешали сосредоточиться, собраться, не давали покоя. Она так долго запрещала себе думать о нем, гнала прочь навязчивые воспоминания, но так и не смогла ничего с собой поделать. Сегодня среди всего многообразия обращенных на нее взглядов ее волновал только один — обжигающий взгляд черных как ночь глаз, притяжению которых она уже не могла сопротивляться. Защита, выстроенная ей из безразличия и иронии, Рухнуло в тот миг, когда в этих глазах появилось затаённое отчаяние потери. Не желают ли ведающие потанцевать? Тихий глубокий голос за спиной и легкое касание горячего дыхания на шее. Как он почувствовал? Вихрем пронеслось в голове. «Да, пожалуй, не откажусь», — сами шепчут в ответ губы, и тоскливое чувство одиночества, побитой с собакой, прячется где-то в глубинах души. Легкий церемониальный поклон, кольцо крепких уверенных рук, и зал закружился, замелькал. Сердце забилось, неровно запульсировало в ритме вальса. Она танцевала, как в первый раз, и не могла понять, переживала ли подобное прежде. Вероятно, нет, потому что непременно запомнила бы ощущение растущих за спиной крыльев и уходящего из-под ног пола бальной залы. В паре с ним это и правда был первый раз. Балы ищущий не любил никогда. Не зная, что Ада танцует с Райном, подумала бы, что наша ведающая наконец нашла своего дана. Двигаются они ничуть не хуже императора с императрицей, провожая их удивленным взглядом, подумала Лина. Мне бы не потерять их из виду, а для этого не помешал бы партнер. М -м, куда этот Эрик запропастился? А впрочем, вполне подойдет и тот светлый кретин, который уже полчаса не сводит с меня глаз. Илина, как бы невзначай повела бедром так, чтобы стройная ножка соблазнительно мелькнула в разрезе юбки. Неторопливой грацией и движений она напоминала кошку, охотящуюся на мышку, и сейчас приготовившуюся к прыжку. Но подобное сравнение, конечно, не пришло в голову несчастной жертве. Юный светлый сглотнул и неуверенно двинулся в ее сторону. Лина чуть склонила голову, пряча довольную улыбку. Понтифик обвел скучающим взглядом залу. Само спокойствие и умиротворение излучало его испещренное морщинами лицо. Ни один сторонний наблюдатель не смог бы заподозрить, какая буря эмоций, — Клокотала сейчас за этой непроницаемой стеной безразличия. Вот его взгляд на мгновение замер, остановившись на противоположном конце залы, где из тени оконной арки выступила закутанная в плащ фигура. Понтифик будто утомленно прикрыл глаза, и человек слегка склонил голову показывая, что подтверждение получено. Миг, и темная фигура тенью выскользнула в сад. — Смотри, Норман, не подведи меня, да поможет тебе эльтаир Мысленно напутствовал его глава светлого клана. Но ни один мускул не дрогнул на его лице, хранящем маску отрешенного безразличия».